Раймонд. Светлый князь вышел на контакт внезапно. Мы с ним, как, впрочем, и с остальными правителями, общались обычно через своих министров, помощников и так далее, редко утруждая себя прямыми переговорами. Личные контакты, конечно, запрещены не были, но боги, о чем разговаривать с типом, который гордится тем, что пять раз развелся? и теперь подыскивает шестую жену. О трех умерших женах я уже молчу. Антоний прекрасноликий, светлый князь. Так он величал себя перед подданными всех государств. Он был известен не только своей ослепительной красотой и неотразимой харизмой, но и безудержной, почти разрушительной страстью к женщинам. Каждый раз... Когда я слышал о его новых похождениях или очередном скандальном разводе, мне становилось не по себе. Я тоже скромностью не отличался. У меня были свои интрижки и увлечения, порой затяжные. Но так, как гулял светлый князь, сменяя фавориток, как перчатки, и заключая браки по прихоти, я развлекаться не умел и не хотел. Его репутация была такой же яркой запоминающийся и слегка пугающий, как его звучное имя. Когда в тишине моей спальни внезапно завибрировала и засветилась изнутри мягким перламутром крупная жемчужина, заговоренная на прием связи исключительно из Светлой Империи, я мгновенно напрягся. Что этому неугомонному типу могло понадобиться от меня в такой час? Я слишком хорошо знал его привычки. Он мог позвонить глубокой ночью или на рассвете с нелепой просьбой о помощи или просто для того, чтобы похвастаться очередной легковесной победой на любовном фронте, подробно описывая достоинства новой пассии. «Доброе утро, ваше светлейшество!» Воспитана, сквозь легкую дремоту, поздоровался я, стараясь скрыть раздражение. «Ай, да прекрати, Раймонд! К чему эти утомительные церемонии между старыми знакомыми?» Небрежно, с привычной снисходительностью, отмахнулся от меня с той стороны. «Серьезно? Какого демона? Откуда вся эта толпа древних рас у твоих границ? Как мухи на мед!» «А, то есть они уже и до тебя добрались?» Сделал я правильный вывод, чувствую, как нарастает дурное предчувствие. От ведьмы, мой дорогой, от самой обычной, но весьма колоритной ведьмы, как выяснилось, потомка самого бога войны. Безмятежные дни закончились. Хорошенькая, моментально сделала стойку Антоний, Его голос оживился с неприличной скоростью и раздраженно дернул плечом, сжав жемчужину в ладони чуть сильнее. Вопрос был до боли предсказуемым. Антоний всегда в любой ситуации интересовался внешностью и доступностью женщин больше всего на свете. — У тебя что, снова меньше трех любовниц за раз? Уж не подыскиваешь ли четвертую? Извительно поинтересовался я, зная его ненасытность. — А ты, дружище, не завидует так явно! — парировал Антоний с лёгким, словно звенящим смешком. — Ну, так как она? Глаза, волосы, стан? Говори! — На вкус и цвет товарищей нет! — ответил я уклончиво не желая подкармливать его любопытство. «То есть ты лично не будешь против, если я ее навещу? Просто познакомлюсь, так сказать!» Прозвучала с игривой ноткой, которая не сулила ничего хорошего. «Может, замуж ее позовешь?» Вспомнил я недавнее. «Что? Что ты так ругаешься? Тебе все равно надо жениться, оставлять потомство. А если тот же правитель эльфов?» прознает о ее появлении и происхождении. Он ведь тоже холостой. Долго думать не станет. Можешь себе представить, как такая сила уплывет в его руки? В груди появилось холодное, тяжелое пятно недовольства и начало стремительно разрастаться, заполняя все пространство под ребрами. Что значит навещу? Она живет под моей защитой, в моей собственной усадьбе. Она моя находка, моя головная боль, моя ведьма, в конце концов. Да, пожалуйста, вперед! Раздраженно, сквозь стиснутые зубы фыркнул я, чувствуя, как закипаю. Только учти, там у нее теперь целая уйма охранников. Денно и ношно. Не пройдешь просто так. Ох, милый Раймонд! Самодовольно ухмыльнулся Антоний, и в его голосе зазвенела привычная, раздражающая до боли уверенность в своей неотразимости. — Что я с парой десятков твоих охранников не справлюсь? Не смеши! И связь оборвалась. Жемчужина погасла, оставив в тишине спальни лишь эхо его наглого смешка. Гад такой бесстыжий!